Глава 7 До городка Братлитон, в окрестностях которого находился охотничий дом, в котором никола составил Олю. Маг добрался быстро. Там он сдал своего верного друга-летуна на временное содержание в известной в городе гостевой двор Пристань с безупречной репутацией и отправился на летную станцию, чтобы как можно быстрее долететь до великого города Эллитона, столица элли Правитель, в буквальном смысле слова, трясся над каждым магом жизни. Высоко оценивал их способности, поэтому постоянно контролировал место их нахождения, а в определенные дни требовал личного присутствия во дворце. Взамен такого надзора, в качестве моральной компенсации, лишь бы маги были довольны и преданы правителю и Эли, он осыпал их подарками, выполнял все просьбы. Поэтому Николас Червинг обязан был появляться перед Лиером Эли каждое утро первого дня недели как и остальные четыре мага жизни империи. А сегодня сильно опаздывал. Но не мог же он оставить без присмотра упавшую в обморок девушку из чужого мира. Благодаря особому положению при дворе, Николас за короткое время стал очень богат. Богаче своего отца, лорда Черлинга, близкого друга правителя. Его одаривали землями, драгоценными камнями. Он являлся обладателем многочисленных привилегий. На станции летучих кораблей его встретили как родного примелькался за столько лет, а до дворца правителя в великом городе долетели очень быстро. Маги воздуха не зря ели свой хлеб, и воздушное сообщение было прекрасно налажено даже между маленькими городами Элии. Роскошный дворец повелителя раскинулся на скальном плоту высоко над уровнем великого и бескрайнего Элийского океана. Много тысяч лет назад, Первый правитель эли возвел неприступную крепость с парками, садами, террасами и фонтанами. После этого дворец часто перестраивали, достраивали или просто реставрировали, и на сегодняшний день он представлял собой настоящее чудо архитектурно-строительного и магического искусства элийского мира. Особенно восхищало то, как на такой впечатляющей высоте удалось не только выстроить неприступный дворцово-крепостной комплекс, но и укрепить его глубокими рвами, наполненными водой, благодаря чему в садах, разбитых вокруг дворца, были устроены разнообразные фонтаны. Как только Николас ступил на ступеньки взлетной площадки страпа летучего корабля, к нему подбежал запыхавшийся мальчик-слуга в красно-золотой ливреи, личный прислужник Лиера. Такие прислужники выполняли приказы правителя и его любимой фаворитки. «Господин Мак! «Сиятельный Лиер велел идти к нему незамедлительно. Как только вы объявитесь!» Взволнованно выдохнул мальчишка. «Я уже несколько раз прибегал сюда, вас все нет. Хотя на станции Братлитон сообщили, что вы вылетели». «Веди к сиятельному», — спокойно отозвался Николас, хотя его уже давно раздражала постоянная обязанность показываться перед правителем из года в год каждый первый день недели. Широким уверенным шагом, Маг направился вслед за мальчишкой, который почти подпрыгивал от нетерпения. Мальчик повел его в зал Малого Совета. Он и сам прекрасно нашел бы дорогу, но приказ Лиера маленькому прислужнику, скорее всего, звучал так. «Немедленно привести господина мага, как только появится». Поэтому тот в точности его исполнял. Николас не любил дворец правителя, который поражал величием и роскошью. В их империи не все было ладно. Не все жители жили в довольстве и засыпали каждый день сытыми, поэтому показное богатство дворца раздражало. На его содержание уходили баснословные расходы и очень-очень много магии разной направленности. Одна знаменитая на весь мир картинная галерея чего стоила. Она представляла собой зеркальный зал с многочисленными фресками, общая протяженность которых составляла больше двадцати прыжков его летуна. На потрясающей красоты фресках были изображены император и его родные за различными занятиями. Прогулка, охота, рыбалка, танцы. Всего насчитывали около 500 фресок. Кому они нужны, спрашивается. А сколько на них потрачено одному великому гиоту известно. И казначею Лиера, хитрому лису лорду Ревигу. Когда лорд Черлинг зашел в зал Малого Совета, то, к своему удивлению, увидел не только самого сиятельного Лиэра, но и остальных четырех магов жизни, главного надзирателя, и, конечно, фаворитку, леди Девелинг, без которой в последнее время Лиэр не мог сделать и шага. Коварная молодая красавица словно под кожу тому проникла. Леер Эли, Ромонт Седвик, прозванный в народе неуязвимый, внешне не менялся уже давно, что было заметно по тем же фрескам картины галереи, хотя правителю было уже под 300 лет. Максимальный возраст для многих магов, которые после него часто уходили за грань. Для многих. Но не для Леера, который выглядел едва на 40 и умирать в ближайшем будущем явно не собирался. И все благодаря магам жизни, которых он холил или леял а сколько покушений было совершено на его жизнь. Слава великому гиоту ни одного удачного. «Наконец-то, лорд Николас, вы нас осчастливили!» — проворчал император. Высокий, крепкий, широкоплечий мужчина с грубыми и резкими чертами лица, темноглазый и светловолосый. Тяжелый подбородок сразу выдавал его властную натуру. Однако, несмотря на ворчливый голос, взгляд, направленный на мага, был довольным. Добрый день, сиятельные леди лорды, вежливо поздоровался Николас, одновременно поклонившись всем присутствующим в зале. Немного опоздал, сиятельный. Прошу прощения. Милорд, наконец, завели даму сердца от которой не могли оторваться. Ехидно поинтересовалась фаворит карьера, лукаво прищурив прекрасные янтарные глаза. Идеальные розовые губы насмешливо искривились. «Леди Милита, к вашему сведению, заводят магических существ, а не дам у сердца». Спокойно отреагировал Николас, а Алер довольно хмыкнул. Любил, когда его прекрасную Милиту осаживали, потому что сам не мог и позволял восхитительной красавице вить из себя веревки. Леди Милита фыркнула, ничуть не обидевшись на мага, поскольку привыкла к его острому языку. Этим он и импонировал ей. «Если вы такой грамотный и воспитанный, лорд Николас, то не должны были в присутствии других лордов замечать мою оплошность». Красивая белокурая головка кокетливо склонилась на бок. «Вы правы, прекрасная леди. Не должен был. Покорно прошу прощения». «Так и быть. Уже не в первый раз вас прощаю». «Я благодарен вам за это, миледи», — спокойно отозвался Николас. «А ты поменьше задевай лорда Николаса, милита не сдержался император. «И прощать никого не придется!» Красавица сверкнула глазами и промолчала, загадочно улыбнувшись своим мыслям. «Лорд Меверинг, прошу вас сообщить нашим уважаемым магам то, что от них требуется, и для чего мы собрали их вместе!» Обратился Ромунд неуязвимый, к главному надзирателю Элии. Николас присел за круглый стол, налил себе стакан холодной воды, который тут же опустошил и стал внимательно слушать. Несколько лет назад провидица из храма непорочной девы впала в транс и выдала предсказание, которое главное надсмотрщица над юными девами записала и передала нам. Сухим безэмоциональным голосом начал говорить лорд Меверинг, двухсотлетний маг веры и правды, служивший Элли и уже более ста лет занимавший свою должность. Николас, как и остальные маги, не смог скрыть удивление. Предсказание? «Уже несколько лет мы ждем, что предсказание исполнится, но пока безрезультатно. Мы усилили службы магического надзора по всей Элии, но девушки, которая должна появиться, все нет. Возможно, она появится еще не скоро, а может быть, уже появилась, но пока мы не нашли ее». Провидица не назвала срок, только сказала, когда упадет великая звезда, а она падает каждый год в один и тот же день. Вот ты сегодня ночью упала в день равноденствия. Что за девушка? Хмуро поинтересовался самый взрослый из магов жизни, лорд Рордиган, которому не так давно исполнилось 206 лет. — Можно я зачитаю предсказания? — вдруг воскликнула леди Милита. «Оно мне так нравится, такое тревожное и мрачное!» «Конечно, дорогая!» — снисходительно улыбнулся Льер фаворитке «Зачитай, а мы послушаем твой обворожительный голос». Николас мысленно закатил глаза. «С ума сойти! Любовь делает мужчину слабым и глупым, даже такого мудрого, как их правитель. Когда Роман смотрел на милиту, у Николаса складывалось впечатление, что сам мрак тронул разум этого сильного мужчины. Когда упадет великая звезда, в Элии появится та, чья внутренняя сила будет достойна Лиеры, а внешне она может не отличаться от обычной Эленки та, которая будет под силу оживить тысячи умерших и погубить тысячи живых, та, которая будет способна испепелить огнем все живое и возродить бескрайней любовью все мертвое, Та, что сможет смело пройти тысячи дорог, но испугаться одной единственной. «Спасибо, любимая!» Тепло поблагодарил фаворитку правитель. Николас почувствовал, как волосы зашевелились на голове, а по позвоночнику пробежал холодок. «Великий гиот! Что это за предсказание? О чем оно, вернее, о ком?» Самый молодой маг жизни недоуменно переглянулся с остальными магами. «Ясно, что в предсказании речь идет о женщине», — сдержанно продолжил лорд Меверинг. «У нас магия проявляется с рождения, поэтому уже несколько лет мы проверяем каждую родившуюся девочку, но пока безрезультатно. На всякий случай проверяем взрослых девушек и женщин, в том числе приезжих». «Кого именно вы ищете?» поинтересовался лорд Ордиган. «Сильного мага с необычной магией», — ответил Леер. «Как вы считаете, для чего такой сильный маг должен появиться в нашем мире?» На несколько мгновений в зале Малого Совета наступила тишина. Николас устремил хмурый взгляд на Леера, взгляд которого потяжелел, а лицо стало мрачным. «Такие маги приходят в наш мир накануне катастрофы, угрозы миру. За время своей долгой жизни я помню только одного такого мага — темного Ронора. Присутствующие синхронно вздрогнули. Темного Ронора до сих пор помнили, или, если жили меньше, чем правитель, хотя бы знали о нем от других. «Темный Ронор — сильнейший маг своего времени, родившийся в Элли, торжественно проговорил главный надзиратель. Через 25 лет после его рождения началась великая жестокая битва между Лиями. Только благодаря темному Ронору, его сильнейшей магии жизни и не менее сильной магии Земли, мы тогда выстояли и остались независимыми. Более того, с тех пор Элия стала самым сильным государством нашего мира. В зале Малого Совета вновь наступила тишина. Тяжелая, гнетущая. «Сиятельный!» – тихо проговорил лорд Рардиган. «Вы думаете, что Эли грозит война? Или другая катастрофа? Перед рождением Темного Ронора было похожее предсказание, но тогда никто не придал ему значения. Вы все знаете, что это стало ошибкой, катастрофой для Эли. Тогда мы победили только благодаря чуду, магической силе Темного Ронора». «Какой помощи вы ждете от нас, Сиятельный?» Тяжело вздохнул лорд Рардиган. «Нужно найти ее, девочку, девушку или женщину, пока не нашли враги, и спрятать так, чтобы никто не нашел. Мы же будем знать, что наш тыл прикрыт». «Но как мы найдем ее?» Удивился лорд Дастик, который был старше Николаса Черлинга всего на тридцать лет. «Даже не знаю, что сказать», — отозвался главный надзиратель. «Просто будьте внимательны даже к тем, в ком, кажется, совсем нет магии. Только маги жизни смогут распознать мага жизни». «С чего вы взяли, что девушка маг жизни?» — нахмурился лорд Рардиган. «Вы шутите?» — темные глаза правителя недовольно сверкнули. А как еще понимать слова та, которая будет под силу оживить тысячи умерших? В нашей Элии только маги жизни могут призвать покинувшую телу душу обратно. Темный Ронор мог оживить сразу несколько сотен, видимо, она такая же. «Значит, как и темный Ронор, девушка будет обладателем двойной магии?» Задумчиво спросил Николас. И «Если верить предсказанию, вторая будет разрушающая?» «Похоже на то», — согласился лорд Мевринг. «Это очень странно», — задумчиво проговорил лорд Ордиган. «Разве маг жизни может одновременно владеть магией разрушения?» «Согласен, странно», — сдержанно согласился Мевринг. «Возможно, ее лучше сразу уничтожить?» «Сначала ее нужно найти», — возразил правитель.